Глава 5. Счастливого пути. Изабель еще половину ночи любовалась портретом Джозефа и была благодарна Джейн за то, что она оставила альбом открытым именно на этой странице. Джозеф. Она прикоснулась рукой к портрету, но ладонью тонула внутри листа. Боже, Как я устала быть призраком, молчаливым, полупрозрачным и одиноким. Изабель плохо помнила день своего убийства, вернее, ночь. Она проснулась от шума в комнате, но даже толком не успела открыть глаза, как черная тень, склонившаяся над ней, пронзила ее грудь ножом. С тех пор она обитает в доме как призрак. «Ну почему так произошло? Кто желал моей смерти? Что случилось с Джозефом? Остался ли он жив? Может, поэтому моя душа не может успокоиться? Надеюсь, Джейн поможет мне наконец-то освободиться и сделать то, что не успела сделать я». На следующее утро Джейн разбудил телефонный звонок. И она, тихо бурча поднос проклятия, протянула руку к маленькому столику, стоящему рядом с диваном. «Да, слушаю». «Джейн?» «Это Уильям. Как ты?» «Как твоя первая ночь в новом доме?» — поинтересовался риэлтор. «Все в порядке», — усмехнулась девушка. «Вчера познакомилась с привидением». Мужчина замолчал. Судя по всему, он обдумывал, что сказать. «Вильям, я спрашиваю абсолютно серьезную. И не надо смеяться надо мной!» Мужской голос звучал обиженно. «Но я...» «Ладно, мне нужно работать. Всего хорошего. Я рад, что вам понравился дом». И наступила тишина. Джейн посмотрела на экран мобильного. Риэлтор сбросил вызов. «Да уж, и что я сказала не так?» Откинув в сторону телефон, она поднялась на ноги. «И чем мне сегодня заняться? А может, это привидение мне приснилось?» Но словно прочитав ее мысли, Изабель появилась в комнате. «Не приснилось». Джейн тяжело вздохнула и, не обращая внимания на невесомую девушку, направилась на кухню. «Ты, конечно, извини!» — прокричала она с кухни. «Но сегодня у меня по плану уборка дома. Твои вещи мы будем рассматривать вечером!» Призрак девушки прилетел на кухню, и она кивнула. «Конечно, можем не спешить!» У нас есть еще эта ночь и завтрашний день. Самое маленькое, что я могу сделать, чтобы ты не сбежала, — это подождать. А ждать я умею лучше всего. Весь день Джейн занималась уборкой дома. Убралась даже в спальне Изабель, но все равно решила, что пока будет спать в гостиной на первом этаже. Переехать в свою новую спальню она хотела только тогда, когда останется... Единственной владелицей этого дома. Каждый раз, встречая призрак, Она вновь и вновь поражалась их сходству. «Да мы абсолютно одинаковы! Как так получилось?» «Я, конечно, читала о двойниках, но, боже! Как же неприятно осознавать, Что твой двойник — привидение! Хотя раньше ведь она тоже была человеком!» 8 часов вечера... Замерев с тряпкой в руках у телевизора, где шла передача о потусторонних явлениях, Джейн не отводила взгляд от экрана и медленно опускалась на диван. «Привидение — это форма жизни человека, который по различным причинам все еще остается в своем эфирном теле и удерживается материальным миром», — вещал с экрана специалист по парапсихологии. И причины такого состояния различны. Иногда человек продолжает жить обычной жизнью, так и не осознав, что уже мертв. «Нет, мне кажется, Изабель все прекрасно понимает», ответила Джейн мужчине на экране. «Или же...» — продолжал специалист. «Он просто не может свыкнуться с мыслью о расставании с предметом, Событиями, привычками и людьми, сопровождающими его при жизни. В редких случаях умерший хочет, но не может что-то изменить. Для этого он решает подождать кого-то, кто ему поможет. А возможно, это человек, умерший насильственной смертью, и его душа не может найти покой. Гипотез много. Но дальше Джейн уже не слушала. А может, ее убили? или она не может свыкнуться с мыслью о расставании с любимым. «Изабель, я скоро к тебе поднимусь!» — прокричала Джейн и отбросила в сторону тряпку. «Боже, если бы кто-нибудь увидел, как я разговариваю с призраком, меня бы посчитали сумасшедшей!» Час спустя, держа в руках под нос, на котором стоял ее ужин, Джейн шла по лестнице. Ей было неловко перед умершей девушкой, ведь она до сих пор не выполнила свое обещание. А отец ее учил с детства. Если дала обещание, сдержи его. Пусть все знают, что твое слово дорогого стоит. Джейн зашла в спальню, но призрак так и не появился, что вызвало у девушки легкое недоумение. «Изабель!» — окликнула она негромко. «Ты что, обиделась?» Но она словно в воду канула. «Ну и ладно. Посмотрю все сама. Изабель этого и хотела». И Джейн принялась за осмотр. Она вытаскивала мелкие предметы из личных вещей и крутила их в руках, изучая словно диковинку. Рассмотрела еще пять альбомов и поняла, что девушка при жизни очень любила рисовать. Успела примерить красивую атласную юбку темно-синего цвета во силуэте, а призрак так и не появлялся. Целый вечер Джейн перебирала вещи умершей девушки, и у нее было странное ощущение, словно она прикоснулась к чужой истории. На самом дне сундука обнаружилась невзрачная потрепанная книга. Рука, казалось, сама потянулась к последней вещи в сундуке. И стоило открыть эту книгу, как Джейн поняла, что пропала. Это был личный дневник Изабель джонс родившийся в 1865 году в Лондоне. Джейн быстро закрыла книжку и прижала ее к груди. Она понимала, что у нее нет права читать ее. Но это же дневник девушки, которая умерла больше ста лет назад. А вдруг там и раскрывается ее тайна. Вдруг я узнаю, как ей можно помочь. Джейн поднялась с пола и направилась к постели. Поудобнее устроившись на подушках, она принялась за чтение и вскоре совсем потеряла счет времени. Изабель начала вести дневник с тех пор, как ей исполнился 21 год со дня своего совершеннолетия. И Джейн с интересом читала о девушке, меняя о ней мнение с каждой перевернутой страницей. Теперь она не могла воспринимать ее как сущность. Изабель тоже была человеком. Со своими мыслями, желаниями, мечтами. И оказывается, у них было так много общего. Изабель с улыбкой наблюдала за светловолосой девушкой, которая лежала на постели и читала с неподдельным интересом её личный дневник. Она специально не вышла к Джейн, чтобы дать ей возможность самостоятельно во всём разобраться. Но когда Изабель увидела, что глаза её спасительницы начали понемногу закрываться, и интерес к чтению начал побеждать сон, она была готова кричать от радости. «Только если бы я могла?» Как только Джейн заснула, призрак взглянул на часы. 11 вечера. Самое время для того, чтобы подарить тебе новую жизнь, Джейн Митчелл». Изабель подлетела к спящей девушке, которая даже сквозь сон крепко прижимала к своей груди чужой личный дневник и склонилась над ней. «Счастливого пути, милая Джейн. Надеюсь, ты сможешь найти ответы на мои вопросы». И постарайся полюбить его так же сильно, как любила его я.